14. Быть может, в пяти-шести головах и брежет нынче мысль, что физика тоже есть лишь толкование и упорядочение мира, по нашей мерке с позволения сказать, а не объяснение мира. Но, опираясь на веру в чувство она считается за нечто большее и еще долго в будущем должна считаться за большее, именно за объяснение. За нее стоят глаза и руки, очевидность и осязательность. Навек наделенный мир плебейскими вкусами, это действует чарующе, убеждающе, убедительно, ведь он инстинктивно следует канону истины извечно народного сенсуализма. Что ясно, что объясняет. Только то, что можно видеть и ощупывать. До таких пределов нужно разрабатывать всякую проблему. Наоборот, как раз в противоборстве ощутимости и заключались чары платоновского образа мыслей. А это был благородный образ мыслей. И он имел место среди людей, обладавших быть может, более сильными и более взыскательными чувствами, нежели наши современники. однако видевших высшее торжество в том, чтобы оставаться господами этих чувств. И они достигали этого припоследствии бледной, Холодной, серой сети понятий, которую они набрасывали на пестрый водоворот чувств, на сброд чувств, как говорил Платон. В этом одолении мира, в этом толковании мира на манер Платона было наслаждение иного рода нежели то, какое нам предлагают нынешние физики, равным образом дарвинисты и антителеологи и среди физиологов с их принципом минимальной затраты силы и максимальной затраты глупости. Где человеку нечего больше видеть и хватать руками, Там ему также нечего больше искать. Это, конечно, иной императив, нежели платоновской. Однако для грубого, трудолюбивого поколения машинистов и мостостроителей будущего, назначение которых исполнять только черную работу, он может статься и есть как раз надлежащий императив 15 чтобы с чистой совестью заниматься физиологией нужно считать что органы чувств не суть явления в смысле идеалистической философии как таковые они ведь не могли бы быть причинами. Итак, сенсуализм есть, по крайней мере, руководящая гипотеза, чтобы не сказать эвристический принцип. Как? А некоторые говорят даже, что внешний мир есть будто бы создание наших органов. Но ведь тогда наше тело, как частица этого внешнего мира, было бы созданием наших органов. Но ведь тогда сами наши органы были бы созданием наших органов. Вот, по-моему, полнейшая редуктио ад абсурдум. Приведение к нелепости, полагая, что понятие «коза-суи», причина самого себя, есть нечто вполне абсурдное. Следовательно, внешний мир не есть создание наших органов. Шестнадцатое.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 что непосредственная достоверность, точно так же, как абсолютное познание и вещь в себе, заключает в себе «контрадикцио ин объекто» — противоречие между определяемым словом и определением. Нужно же, наконец, когда-нибудь освободиться от слова «обольщение».